Это я опять, извини. Можно я просто постою здесь? Когда собирали их, офицеров и рядовых брали вместе? Где каких офицеров? Ты раненых, что ли? Да. Откуда ж я знаю? Я их не допрашивал, они не докладывали, кого брали, кого нет, оптом или в розницу. Видел только, бегали тут, лазили, копошились, но не приметил, ни к чему было. сейчас -то они тоже здесь... Что ты пристал ко мне, как баннерист? Вадим, посмотри. Тоже, следователь. Где, что, когда, почему? к тому. И не подходи ко мне больше. Пошел отсюда, врежу ей, Богу, врежу. Много здесь вас? Куда, зачем, откуда, почему? В том ты -то делаешь что немного. Тошно, тяжело. В тому и спрашиваю. Вот иди себе, кого хочешь, спрашивай. Кому хочешь, отвечай. А меня оставь. Здесь и у самого душа не на месте. Нашел, громко говоритель. Видя, что с ним действительно лучше не заговаривать, какое-то время стоял, молчал, потом отошел. Отпускать, лейтенант. Смотри, к санитары вернулись таки Молодцы, как там мои хворы. Интересно, не повредил ли безгрудому ему своей неумелой перевязкой. И те двое, как они там, бедняги, телегент вряд ли совсем отойдет. Уж очень слаб, вояка никакой. Странное дело. Только теперь стал мне по-настоящему понятен его плач. Телегин маленький то как ученик младших классов. Потерять друга прямо на глазах можно свихнуться. Правда, у меня с друзьями как-то не получалось. И в школе. Не могу сказать, что всегда был один. Нет, характер что ли плохой. Или по-настоящему не интересен был никому. Вот только однажды, пожалуй, Сережка Кожевников... И только Терентьев в третьем классе. Но и те что-то недолго продержались, отстали. Да, наверное, что-то неприятное есть во мне, скрытое, что и я не знаю, отталкивающее. Хорошо бы узнать, что именно, что за скверно. И я поборол бы в себе это зло, этот страшный, отталкивающий недостаток, порог. И друзей у меня было полно они все были бы добры ко мне, дорожили бы мной, я был бы им нужен, и мне было бы хорошо, и им было бы славно, и не было бы у меня этой душевной недостаточности, как теперь. А то стоит кому-нибудь взглянуть на меня по-доброму, как я уж готов опрометю ринуться в огонь и в воду. А может быть, это ты и есть тот страшный недостаток, от которого все шарахаются, как черта планано. Ну, и я же не навязчив. да, Такое, конечно, цениться не может. И вот хотя бы сейчас. Не знаю, как у других, А у меня здесь нет друзей. А уж как надо, чтобы друг был здесь. Сейчас это я уж точно знаю. Вот разве только раненый этот, Да и лейтенант похвалил вчера, И глазами вроде как одобрил Наград этот, Это это Вайнтрауп, смешное слово, Э, фамилия. Интересный человек. Это есть, это ни в какие мешки не засунешь. Немного сумасшедший, зато умный. Черт тебе что, это тоже нечасто встретишь. И добрый, кажется, подбадривал меня, боялся, что я опять не сорвался. И пахучкой меня какой-то намазал, до сих пор воняю, в ногу заставлял идти. Ну, правда, вот еще, сержант этот тоже человек замечательный, редкий, и это терпение его невероятное, вызывающее восхищение, завидное просто, как-то он управляется с ним, ума не приложу, но ну, уж очень конкретный какой-то, даже скучно становится, все дело до да дела и голос, это ж надо такое, скрипит и всех пугает, вот и все.